Александр Свияш Моделирование реальности. Подсказки на каждый день. Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом? Сомерсет Моэм Не ищите информацию о будущем. Просто создайте его себе. Создайте себе такое будущее, каким вы желаете его видеть. и любой приличный ясновидящий подтвердит вам, что именно так все и будет, поскольку будущее во многом зависит от вас, того, какие мысли крутятся у вас в голове, и что вы тем самым заказываете жизни. Деньги обычно приходят к тому, кто умеет им радоваться и тратить на себя с удовольствием. Чудо возможно, но не просто так, а через усилия. Нужно обязательно выходить из зоны привычного комфорта. Само по себе тело заболеть не может. Болезнь всегда является следствием каких-то наших мыслей, эмоций или поступков. Пора начинать думать о том, как вы создали себе болезнь и зачем она вам нужна. Ведь от ненужных вещей мы обычно избавляемся легко. А раз болезнь не уходит, значит вы ее как-то держите в себе. хотя и не догадывайтесь об этом. Попытка помочь молодым не совершать ошибок своих родителей сродни попытке продать полушубок людям, парящимся в сауне. Если вы думаете только о работе, творчестве, искусстве, эзотерике и так далее, то, скорее всего, денег у вас не будет. Все люди живут в том мире, который они создают своими мыслями. Выражаясь проще, что в голове, то и в кошельке. Вы должны начать гордиться тем, чего раньше стыдились, поскольку это придает вам какие-то исключительные качества, которых нет у других людей. Что такое обезболивающие средства? Это препараты, которые парализуют способность нервной системы донести до нас сведения о том, что с организмом что-то не в порядке. В общем, наш способ лечения – дубинкой по голове. Помогает, конечно, только на время, но ведь дубинка всегда под рукой, можно повторять, пока организм совсем не отупеет и перестанет жаловаться. Ваши размышления о деньгах должны носить позитивный характер. Если у вас в голове постоянно крутятся мысли типа «денег нет и не будет», то именно такое событие вы себе сформируете. Жизнь обязательно выполнит ваши указания о том, чтобы их у вас не было. Обмен, конечно, неравнозначный, особенно с вашей точки зрения. Если же вы ожидаете, что все должно устроиться само собой или все усилия по налаживанию взаимопонимания должен предпринимать только ваш партнер,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 Сексу некуда вклиниться. Ведь вы же не разделяете убеждения своего оппонента. Почему же он должен разделять ваши убеждения? Банкротство – не конец жизни, а всего лишь очередной этап на пути к вершине, дающий новый опыт и новое видение ситуации. Если пытаться понять смысл абсолютно всех происходящих с вами событий, то можно быстро очутиться на приеме у психиатра. Жизнь подбирает людей в семейной паре таким образом, чтобы каждый из супругов разрушал ценности, которым придает избыточное значение второй супруг. Супруги духовно воспитывают друг друга по полной программе. И не понимая этого, обижаются друг на друга и часто разводятся. Ребенок – это самостоятельная личность, сколько бы лет ему ни было. И желательно не подавлять его интересы или желания, а найти способ доказать ему их ошибочность. От работы нужно получать удовольствие. Просто лучше, если это будет удовольствие с деньгами, То есть, можно и нужно заниматься любимым делом, но лучше, если наряду с удовольствием от работы, вы будете получать приличные деньги. А это зависит только от вас. Идеализация цели очень похожа на фанатизм. А это не очень хорошее качество личности, свидетельствующее об отсутствии гибкости мышления и нежелании слушать подсказки жизни. Подумайте об этом. Любовь действительно может изменить другого человека. Но это любовь без осуждения и без избыточных претензий, без борьбы за свои идеалы. Опыт множества людей показывает, что переделать или переубедить любимого вы никогда не сможете. А вот сможете ли принять его со всеми его заморочками? даже если это будет дуб со скворечником. Если можете что-то изменить, меняйте. Не можете изменить, перестаньте переживать. Недостатками тоже можно восхищаться. Ваше представление о том, что люди знакомятся только в гостях, в баре, на выставках и по службе знакомств весьма ограничено. Ожидайте неожиданного. Долги прощать можно, но только когда это доставляет вам радость или ничего больше не остается делать. Во всех остальных случаях нужно требовать возврата долга. Если на вашем окне вывеска «Жизнь – это борьба» или «Мне никогда не найти моего единственного», вам любезно организуют такую жизнь, о которой вы заявили. Лишив себя полностью негативных эмоций, вы отнимете у себя часть жизни. Причем не самую плохую, как это ни парадоксально. Обычно мы быстро забываем о своих успехах и концентрируемся на неудачах. Это неправильно. Нужно всегда помнить о своих достижениях. Они дают вам силы для взятия новых рубежей. В этом мире можно найти практически все, даже то, что вы сами не знаете что. Не говоря уже о том, что вы конкретно себе представляете. Но только ищите спокойно, с уверенностью в положительном исходе ваших поисков, без переживаний и страхов. Иначе вы сами себе все заблокируете. и вы обязательно что-то найдете, а потом долго будете ломать голову, куда бы это приспособить. Женщина, которая очень беспокоится, что ее мужчина вдруг увлекся какой-то другой, должна понимать, что соперница не лучше ее, а просто пока новая. Догадывайтесь, кем она станет для мужчины через некоторое время? Жизнь не может быть ни справедливой, ни несправедливой, поскольку все в ней имеет причины и следствия. А во сколько ценишь себя, столько и получаешь. Секс улучшает здоровье, но чтобы заниматься первым, нужно иметь второе хоть в небольшом количестве. Как только вы осознали, что болезнь может принести потенциальную выгоду, сразу же предпринимайте резкие шаги к избавлению от этой выгоды. А раз нет потенциальной выгоды болеть, нет и заболевания. Вы снова и снова повторяете, но почему жизнь предлагает мне все время не то? А она просто не знает, чего вы хотите, поэтому предлагает все подряд. что под руку подвернется. Так что будьте внимательны и корректны, когда выбираете вершину, на которую собираетесь взбираться. Настоящий хозяин жизни не ищет виноватых и никого ни в чем не обвиняет. Если произошло что-то ненужное, так это он, хозяин, что-то не учел, и теперь он же будет исправлять ситуацию. Никому никогда не удалось через осуждение и борьбу изменить другого человека. Сломать, озлобить, запугать, изгнать – это возможно, а изменить – нет. Если вы уверены, что победите, то флаг вам в руки. Если проиграете, то не обижайтесь ни на кого. Это был ваш личный выбор. Как показывает реальность, многие люди не признают правил Уголовного кодекса. Вы тоже можете попробовать так делать. Но нужно четко осознавать, что тем самым вы вступите в игру «кто кого хитрее», и противоположной стороной в игре будут органы МВД, налоговой инспекции или полиции и тому подобное. Делать пока нечего, хватит, уже наделались. Теперь пора начать думать. Не принимайте серьезные решения в суете между делом. За очередной тарелкой супа и просмотром телесериала. Если вы решили впустить в свою жизнь немного секса, а работа этому мешает, то подвиньте вашу работу. Выйти замуж? Это популярный способ бегства от родителей. Правда, потом непонятно, что делать с мужем, выбранным в торопях и никак не совпадающим с твоим идеалом. А если еще и ребеночек появился, то на первой половине своей жизни можешь поставить большой и жирный крест. Вселенная – это большое зеркало нас самих. Она возвращает нам наше отражение. И если ваш посыл – благодарность, мир подарит благо вам. Честный бизнес выгоднее нечестного, потому что он позволяет вам спать спокойнее и жить дольше. Если перед тобой возникли серьезные препятствия, задумайся, о чем тебя предупреждают. Если вы позитивно настроены, но желанная цель не достигается, то тем самым жизнь указывает на ошибочность вашей цели. Она как бы говорит вам, «Эй, друг, не спеши, включи мозги и подумай, так ли нужен тебе результат, к которому ты столь усердно ломишься. Не попадешь ли ты в стрессовую ситуацию, если получишь его? Я забочусь о тебе и уберегаю тебя от ненужных тебе переживаний. Будь разумнее». Планировать свои глупости на месяц не нужно, а иначе какие же это будут глупости? Примеров, когда люди начинали с секса, а заканчивали влюбленностью, существует множество. Это тоже способ открытия в себе влюбленности, причем способ приятный и эффективный, если, конечно, он для вас приемлем. Любовь – это всегда подарок. Вам за нее ничего не должны, и вы ничего не должны за то, что вас любят. В нашем мире нет никого, кто бы вас наказывал. Просто есть причина и следствие, то есть результат ваших собственных усилий. Мы хотим, чтобы любви в нашей жизни стало больше, но мы хотим этого за счет получения. Если все будут только ждать и получать – то откуда взяться любви? Кто будет ее отдавать? Люди совершают множество ошибок, нечетко или противоречиво формулируют цель, которую они хотят достичь. Как поется в известной песне «Сделать хотел грозу, а получил козу». Все мы без конца получаем таких коз и никак не можем понять, за что жизнь так обделяет нас своим вниманием. Если вам не хватает денег, это значит, что вы очень дешево продаете свой труд. А почему вы продаете его так дешево или даже работаете бесплатно? Потому что считаете, что никто вам больше не заплатит, вы этого недостойны. Чтобы увидеть в жизни что-то хорошее и одновременно избавиться от заболеваний, нужно позволить миру пребывать в его несовершенстве. с вашей точки зрения. Сначала мы придумываем, как должны вести себя другие люди, потом убеждаемся, что они себя так не ведут, и обижаемся на них за это. Это нормально, ведь в сумасшедшем доме еще и не то бывает. Обычно упертыми бывают мужчины, которые считают, что их физическая сила и большое количество денег дают им право диктовать, как должна вести себя любимая или жена. Бабуины, что с них взять? Деньги для возвращения долгов зарабатываются очень трудно, а при избытке переживаний это вообще невозможно. Если у тебя возникла любовь к какому-то человеку, он тебе ничем не обязан. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно перестать мысленно заказывать себе бедность. Никто не обязан меняться только от того, что вы кого-то простили и перестали обижаться. Ведь вы же не разделяете убеждения своего оппонента. Почему же он должен разделять ваши? Если вы не можете отказаться от переживаний, то попробуйте хотя бы получать от них удовольствие. Ведь любое сильное переживание, раздражение, гнев, ярость – это сильное бурление энергии в организме, своего рода оргазм, только вызванный не сексуальным раздражением, а борьбой за свои идеалы. Вы можете представить себе вождя индейцев, который боится какой-то порчи? С такими заморочками – его не то что вождем, даже прачкой не выберут. А ведь вы теперь вождь, не забывайте об этом. Человек рожден для радости, и заниматься нелюбимым делом, только накапливать эмоциональный негатив. Если не иметь идеализаций и неправильных установок, то всегда можно найти работу по душе. Если искать ее правильно, то есть с мыслями о деньгах, то при этом можно еще и неплохо зарабатывать. Если ты поставил перед собой какую-то цель, а она для тебя совершенно не важна, то есть занимает десятое, пятнадцатое место в твоей системе ценностей, то тебе вряд ли стоит рассчитывать, что эта цель хоть как-то реализуется. Она тебе не нужна.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 Мысленно дари свою любовь любимому человеку и не жди ничего взамен, взаимности. Ты не на рынке. Нормальное отношение в коллективе – это когда сотрудники все время стучат руководству, подсиживают, делают мелкие пакости или крупные неприятности друг другу. Если в вашем коллективе все обстоит именно так, Успокойтесь, это стандарт. А если у вас в коллективе не стучат или не делают друг другу крупные пакости, довольствуются мелкими, то порадуйтесь, вам крупно повезло. Что уж тут переживать, радоваться нужно. Обрати внимание, что ты больше всего ругаешься и портишь отношения с самыми важными для тебя людьми. Это нормально? Не нужно считать дни до наступления желанного момента. Это лучший способ сделать так, чтобы он никогда не наступил. Здоровый и счастливый ребенок рождается тогда, когда он желанный, когда родители любят друг друга, и ребенок является естественным результатом их любви, а не способом решить какую-то проблему. Первым и очень популярным способом создания себе неприятностей являются страхи. Примите, что стандартный руководитель – это малограмотный, амбициозный, недалекий, истеричный и сексуально озабоченный человек. Ваш руководитель именно такой? Это нормально. Все такие. Он чуть-чуть лучше стандарта? Считайте, что вам крупно повезло. Есть все основания горячо поблагодарить жизнь за такой подарок. Если у вас нет возможности отдать долг, то хотя бы перестаньте переживать по этому поводу. Избыточная честность может стать барьером на пути к вашему коммерческому успеху. Не можете пересилить себя и слегка приукрасить действительность, Выпитить достоинство и умолчать о недостатках? Не идите в торговлю. Работайте там, где ваша избыточная честность будет даже полезна, если, конечно, найдете такое место. Не обольщайся. Нормальных людей нет. Все с легким приветом. И ты тоже. Учитесь быть тормозом. особенно если вы относитесь к шустрикам и сначала реагируете, а потом думаете. Скорее всего, противоположности притягиваются, чтобы доказать друг другу, что ни одна система ценностей не имеет преимуществ перед другой, все они имеют равное право на существование и что нужно позволять другим людям, даже в семье, иметь свои, отличные от ваших, взгляды на жизнь. Именно тогда отпадут все основания для скандалов и недовольства жизнью. Игрок имеет право использовать самые разные способы, которые приведут его к желаемой цели, в том числе и просьбы. Если ваш оппонент находит способ достать вас, то вы должны быть ему благодарны. потому что он нащупал именно ту ценность, которой вы придаете избыточное значение. Поэтому любой скандал – это здорово. Фактически, это бесплатная диагностика ваших идеализаций. И не только диагностика, но и лечение. Редко можно найти родителей, которые вместо переделки ребенка начнут думать о том, что им самим нужно изменить в себе. чтобы ситуация разрешилась без последствий, ведь для этого им придется наступить на горло собственным ценностям и поступить вопреки своим идеалам. На пути к своим целям рекомендуется занимать только одну жизненную позицию – жизнь есть игра. Вам нужен положительный результат – Идите к нему тем путем, который обеспечивает этот результат. Мужчин можно осуждать за неверность. Можно обвинять их в стремлении сходить налево и пытаться заставить любить только свою жену. Но нужно понимать, что делают это они не со зла, а поддавшись своему животному началу, которое, кстати, и привлекает к ним женщин. Игрок, заранее допускающий возможность проигрыша на любом промежуточном этапе, не будет избыточно переживать по этому поводу и, соответственно, не будет вступать в конфликт. Или будет играть в конфликт, если это нужно для достижения его цели. Попробуйте все ваши удачи воспринимать как временные выигрыши, а не удачи как временные проигрыши. Самые сильные эмоциональные всплески дает страх в те моменты, когда возникает реальная угроза вашей жизни. К сожалению, если вы падаете с обрыва или карабкаетесь на забор от злобной собаки, то вам очень сложно будет в этот момент вспомнить, что именно сейчас у вас самая высокая энергетика и что сейчас самое подходящее время для посылки заказа во Вселенную. Если вы будете ставить перед собой такие цели, которые сумеете проглотить без травмы для вашей психики, тогда жизнь будет рада помочь вам на этом пути. Ставьте целью не сам факт отлова любимого, а ту жизнь, которую вы хотите получить вместе с ним. Заказывайте сразу конечный результат, а не промежуточный. Конечно, очень сложно отказаться от сложившегося стереотипа мышления и немного поверить в чудо. И даже не поверить, а просто допустить возможность его появления в вашей жизни. А вон у других людей чего только в жизни не происходит. А вы что, хуже? Нет, конечно, вы лучше. Только отпустите привычный контроль и недоверие. Немножко откройтесь миру светлой стороной своей души. И жизнь даст вам то, что вы у нее попросите. Полюбите себя выспавшегося. Хочешь быть миллионером? Ощути себя миллионером уже сегодня. Не жди, когда ты заработаешь миллион, а начинай ощущать себя миллионером прямо сейчас. Ходи как миллионер. Разговаривай как человек, имеющий большие материальные активы. Оценивай происходящее события, как их оценил бы миллионер. В общем, делай все, как миллионер, кроме траты денег, поскольку их пока нет. Но это только пока. Вы хотели заниматься любимым делом? Вас обеспечили этим занятием? А про деньги вы поначалу не очень-то вспоминали – А теперь что? Склероз прошел? Если прошел, то пора ставить перед собой новую цель – получить любимую работу, но уже с деньгами. Мы критикуем и порицаем себя гораздо чаще, чем других. Жизнь мгновенно откликается на это, организуя нам подтверждение наших мыслей. И наоборот, чем больше мы любим себя, тем больше нас любит жизнь. Если есть чудаки, которые дают деньги, почему бы не брать? Деньги нужно любить, и не нужно отказываться от них, если дают. Почему нужно составлять план на неделю? Потому что у вас появится возможность каждые семь дней начинать жизнь заново. Можно неплохо жить с любимым человеком, если не иметь иллюзий по поводу будущего и довольствоваться настоящим, и тем более не бросаться в переделку своего избранника в соответствии со своими фантазиями, идеализациями о том, каким он должен быть. Он не должен быть таким, как вам грезится или бредится. Чем выше вы себя цените, чем лучше к себе относитесь, тем с большей внимательностью жизнь будет выполнять ваши пожелания. Не может же она игнорировать такого значимого человека, как вы Вы считаете, что без любимого жизни нет, а на самом деле она есть, ведь вы живете же Измените начинку головы и сразу же окажется, что у вас есть желание и возможности позаботиться о своем теле. Похудение похудении главное – сам процесс борьбы с лишним весом, а не результат. Именно поэтому он часто растягивается на годы и оставляет возможность заниматься этим увлекательным делом еще много-много лет, пока не надоест. И так будет продолжаться до тех пор, пока человек сознательно не выберет себе какое-то другое занятие и необходимость борьбы за здоровье отпадет сама собой. Жизнь внимательно прислушивается к нашим характерным мыслям и словам и создает нам именно такую реальность, которую она считывает в нашей голове. Она старается, чтобы было как лучше, чтобы все наши замыслы исполнились. Она только не может предположить, что разумное существо будет зачем-то создавать себе то, чего ему совсем не нужно. Любите человека. Доверяйте ему. Позволяйте ему жить, в том числе и своей жизнью, а не только вашей совместной. Найдите по 10 достоинств у всех знакомых вам мужчин, даже если это приведет к зубной боли или остановке пищеварения. И тогда вы перестанете притягивать в свою реальность козлов и вытекающие из этого одиночества. Если ты не готов приложить усилия для достижения результата, то он тебе и не нужен. Накопав в себе некоторое количество негатива, нужно от него избавляться. Точнее, нужно изменить его на позитив. Организму все равно, что исполнять, а нам с вами это далеко не безразлично. Не бывает мыслей вредных и полезных, поскольку все они имеют право возникать в наших головах. Просто есть мысли, дающие благополучный результат, а бывают мысли, приносящие дискомфорт и страдания. Обычно деньги появляются в виде новых возможностей на том месте, где вы получаете деньги сейчас, и только от вас зависит, увидите ли вы и воспользуетесь ли вы этой возможностью. Так что смотрите внимательней и гоните прочь идеализацию несовершенства и другие внутренние тормоза. Понятно, что при наличии претензий к партнеру или к себе с сексом будут большие проблемы. Скорее всего, до секса дело вовсе не дойдет. Нужно понять одно – если болезнь вам нужна, то не ждите, что какой-то врач или лекарство вас вылечит. Скорее всего, этого не будет, поскольку в ответ на одну вылеченную болезнь вы тут же придумаете себе пару новых. Или ваша болезнь примет такую запутанную форму, что ваш диагноз будет занимать полстраницы мудреных латинских слов, а врачи будут только недоумевать, как вы умудрились все это заработать. Помните,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 Если человек придерживается другого мировоззрения, то он объясняет происходящее с ним события другим образом и избавляется от заболевания другими средствами организму все равно какую модель выбрал хозяин он готов признать любые его команды для особо недогадливых жизни приходится повторять представления несколько раз. Людям не свойственно ценить то, что они умеют делать, и свойственно ценить то, чего не умеют. А ведь то, что вы умеете, это данная вам жизнью способность, которая должна обеспечить возможность комфортной жизни, а вы ею не пользуетесь. Понятно, что голова без заморочек или чистое ментальное тело играет далеко не последнюю роль в состоянии нашего здоровья. Чтобы быть здоровым физически, нужно быть здоровым на голову, в числе всего прочего. Мы превратили любовь в постоянный торг и все время боимся, что нам ее не додадут, обманут. А чего боишься, как известно, то и получаешь. Если болезнь вам нужна, то не стоит обвинять медицину в том, что вы никак не можете выздороветь. Она бессильна против вашего неосознаваемого желания быть больным человеком. Ваше подсознание будет приходить вам на помощь вновь и вновь, инициируя заболевание. Большинство людей, так или иначе, жаждет чуда, не рассчитывая на себя. Нужно отметить, что это устремление активно используют бизнесмены, продающие иллюзию чуда в виде лотереи, тотализатора, советов и ясновидящих. Жизнь не может быть справедливой или несправедливой. Она такая, как есть, и оценки ей даешь только ты. Человек сам по себе. Это никакая не половинка.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 Пока вы не перестали цепляться за что-то очень важное для вас, лечебные воздействия будут давать только временный эффект. Конечно, хотелось бы ничего не делать, а купить какую-то таблетку, проглотить ее, и вот нужное качество характера у тебя появилось. Это мечта многих, но она лишь приносит деньги тем, кто понял эту потребность и продает пустые таблетки на эту тему. Любая негативная реакция есть проявление вашего несогласия с реальностью, не совпадающей с вашими ожиданиями. Но разве вы создавали этот мир, что беретесь судить, как и что здесь должно происходить? Если вы сумеете посмеяться над своими переживаниями, то они уйдут. Ваша трагедия обесценится. На смену им придет хорошее настроение с хорошими мыслями. Названия ваших ролей в цирке жизни должны быть действительно смешными. Пусть смех сначала пробивается сквозь слезы. Тем и хороша наша жизнь, что ее можно изменить в любой момент, не дожидаясь очередного понедельника. Не нужно забывать о правильной последовательности. Сначала нужно подумать, то есть навести порядок в голове и четко сформулировать свою цель, а потом действовать. К сожалению, многие люди предпочитают поступать наоборот. Сначала действовать, а потом думать. Когда человек, который не ценит и не любит себя,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 или через болезни пытается отвлечь ваше внимание от новых переживаний. А разве ваш организм заслужил такое отношение к себе? Помогать ближним осознать свои заблуждения нужно. Но не делайте этого прямо, в лоб. А то в этот лоб и получишь, только уже в свой. Что интересно, мы хотим, чтобы нас любили и принимали такими, какие мы есть, а сами при этом составляем длинные списки требований. Понятно, что иметь хорошее образование и быть высокоразвитым человеком очень хорошо, но не нужно преувеличивать значение образования. Само по себе оно еще никого не сделало счастливым. Конечно, мы понимаем, что если вам приспичило, вы все равно наступите на грабли, даже если весь мир будет отговаривать вас. Видимо, каждому нужны свои грабли, а некоторым – несколько раз в жизни. Чем больше ты будешь дарить, тем больше у тебя будет любви и друзей. Люди бессознательно тянутся к источнику хороших эмоций.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 Простить не значит одобрять те действия, которые вам не нравятся. Вы не обязаны одобрять те поступки, которые не вызывают у вас восторга. Хотя внешне вы вполне можете высказать свое неодобрение. Вы имеете на это право. Но в душе у вас должно быть полное спокойствие или даже сочувствие.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 За это никто ничего вам не должен. Хотеть не вредно, вредно переживать. Что такое сильное переживание? Это бессознательное напряжение всего нашего организма, своего рода удар по организму. Но удар не снаружи, а изнутри. Организм не заслужил этого удара, ведь он все делал правильно. Это какой-то другой человек что-то сделал, что не совпало с вашими прогнозами. Он сделал, а вы бьете себя. Наверное, по принципу «бей своих», чужие бояться будут. Не будут, к сожалению. Предоставьте любимому или любимой гулять на максимально длинном поводке. Он самый прочный. Пересказывать свою стрессовую ситуацию лучше всего кошке или даже самому себе с помощью зеркала. Никакой другой человек, кроме платного специалиста, не согласится выслушивать ваши переживания много раз подряд. Миллионы людей совершают одну и ту же ошибку. Они живут не для себя и стремятся не к своим целям. Поставьте на первое место в своей жизни себя и начните жить для себя. Первый человек, о ком вам нужно позаботиться, – это вы сами. Жизнь стремится исполнить все наши пожелания, какими бы странными они ни были. Поэтому вы легко можете заказать себе безработицу, бедность, увольнение, невыплату зарплаты или невозврат долгов. обман со стороны партнеров и многие другие неприятности с деньгами. Это совсем не сложно. Нужно лишь достаточно долго и смачно размышлять об этом. То есть бояться этого. Когда человек по ошибке залезает в зону дискомфорта, сделав слишком дорогую для него покупку, то жизнь быстро избавляет его от неудобства, забрав дискомфортную вещь через кражу или аварию. Не так важно, чем ты занимаешься. Главное, чтобы твоя работа не мешала тебе жить, а по возможности помогала морально и материально. Если это не получается, то работа или ее отсутствие еще не повод для душевных мук. Наш организм не бак для эмоциональных отбросов, Он как может усваивает и борется с ними, а потом сдается. Заболевание является формой протеста организма против того, что вы устроили из него помойку. Скорее всего, жизнь позволяет вам получать ровно столько, чтобы вы жили в зоне предсказуемости и некоторого внутреннего комфорта. Хотя на внешнем уровне денег может не хватать даже на первоочередные нужды, Это все равно будет указывать на вашу самооценку. Если ваш избранник, избранница или человек, с которым вы связываете определенные надежды, бракофоб, не стоит делать из этого трагедию. Это еще не приговор. Держать в голове позитивные мысли так же легко, как и негативные, все дело в привычке. Торг с жизнью неуместен. Обмануть можно кого угодно, даже себя. Но жизнь еще никому не удавалось провести. Работа с идеализациями нужна вам для изменения вашего отношения к миру. А изменение других людей становится продуктом побочным и совсем необязательным. Каждый отвечает за себя. Вы не можете представить себя без стройной фигуры, красивых волос или длинных ног. Если вы не получили этого при рождении, то не получите никогда, как бы ни страдали при этом. Не судить совсем не означает, что вы должны становиться таким, как тот человек, который вам не нравится. Вы можете оставаться таким, как вам хочется, но важно уметь не впадать в долгие переживания если что-то не совпадает с вашими ожиданиями. Если человеку сто раз сказать, что он дурак, то он в это и сам поверит. То есть, если тебе сто раз лучше сто тысяч раз сказать, что ты умный и красивый, то ты обязательно в это поверишь. А поскольку повторять тебе нужные слова желающих нет, то придется делать это самому. Посмотрите, есть ли среди ваших знакомых богатые люди. Если нет, то почему? Вам не о чем с ними говорить? Вам не интересно то, что интересно им? Они все время говорят о деньгах и способах их траты? И их не интересует ваше мнение о стране и правительстве? Так может быть, что-то не в порядке у вас, а не у них? поскольку деньги есть у них, а не у вас. И пора изменить что-то в себе, не дожидаясь, пока придет кто-то и даст вам денег и других благ. Можно ведь и не дождаться. Свадьба хороша, но не как способ навесить на молодых страшные обязательства, а как праздник, подтверждающий соединение двух любящих и уважающих друг друга людей.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 потому что ваша любовь способна свернуть горы, а уж переделать одного мужчину – и того легче. Это ошибка. Некоторые женщины умудряются по три-четыре раза выходить замуж за мужчин с одинаковой склонностью к выпивке или гульбе. Им кажется, что они жертвы нелепой случайности – а на самом деле они сами из раза в раз создают эту ситуацию, чтобы побороться за свою светлую идею. Изменить любимого можно, но только не путем попреков и обвинений. Это тупиковый путь. Никто не захочет меняться в таких условиях. Если человек суетлив и тревожен, его пространство – тоже наполнено суетой и хаосом. У него постоянно что-то ломается, теряется, забывается. Если человек уверен в себе и спокоен, в его пространстве порядок и гармония. Если хотят, люди занимаются спортом даже в тюрьме, а там условия явно похуже, чем в отдельной или коммунальной квартире. Если вы думаете, что другой человек обладает телепатическими способностями и может читать ваши мысли, что он поймет всю ошибочность своих действий, вы заблуждаетесь. Если вы будете все время молчать, ему и в голову не придет, что вам это не нравится. Не цепляйтесь за прошлое. Старый телефонный аппарат, неработающий магнитофон или подгоревший чайник – прочь из вашей реальности. Откройтесь для обеспеченного будущего. Если вы тащите туда свое старое барахло, то как бы заявляете жизни, что в будущем вам будет плохо, и этот хлам сможет вас спасти. Но ведь это не так. Если вы уверены, что все вокруг плохо, денег нет и не будет, то в вашей собственной вселенной все будет происходить именно так. Вы все время будете получать то, что осуждаете, с чем боретесь. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не измените свое отношение к неустраивающим вас людям или обстоятельствам и позволите им быть такими, какие они есть в реальности, а не такими, какими вы хотели бы их видеть. То есть меняться нужно именно вам, а не другим людям. Искатель идеала – это своеобразная форма мужской защиты, ведь всегда безопаснее иметь дело с призрачной богиней, чем с реальной земной женщиной. Наша судьба есть результат наших мыслей. Мысли можно изменить, а значит, можно изменить и жизнь. В любой момент жизни нужно допускать свободное развитие событий и независимое поведение других людей, позволить им поступать так, как они считают нужным, и иметь собственное мнение, если даже оно не совпадает с вашим. Они живут по своим законам и свободны точно так же, как и вы. Сильному человеку не нужно топтаться по близким людям, чтобы ощутить себя выше их. Он и так сильный. Сохранность желанных чувств зависит не от штампа в паспорте, а только от вас. Не забывайте об этом. Чтобы быть достойной принца, нужно ощущать себя принцессой уже сейчас. Иногда сильные переживания приводят к полноте. Человек бессознательно создает защитную оболочку из жира, для защиты от несправедливого или неправильного мира. Ты, наверное, замечала, что когда нервничаешь, то хочется сунуть что-то в рот. Если много нервничать, то рот все время будет занят, и вес будет соответствующим. Игрок может и должен активно и с азартом участвовать во всех процессах по достижению цели. но он не принимает близко к сердцу свой проигрыш. Проиграл так проиграл, в следующий раз отыграюсь. Существует же полезная пища, полезные физические упражнения, здоровый образ жизни в конце концов. Люди пользуются диетами и гимнастиками, чистками и голоданиями, выводят шлаки. А в голове и в душе что, можно держать помойку? Почему бы ее тоже не почистить? Если вы сами себя считаете недостойным человеком, то жизнь откопирует это и вернет вам, что называется, в лучшем виде. Пока у вас на лице будет написано «У меня огромная проблема», жизнь вынуждена будет исполнять это ваше пожелание. А вам это надо? Если вы не собираетесь разводиться, то вместо претензий к любимому смените свои ожидания. Имейте поменьше идеалов о том, как все должно быть устроено, на все воля Божья. У вас есть цель, и идите к ней в соответствии с вашими убеждениями. Позвольте окружающим ошибаться, не осуждайте и не получайте их, и у вас все будет складываться отлично. Секс является замечательным способом проявить свою любовь и свои творческие способности, а использовать его только для разрядки – это все равно, что компьютером забивать гвозди. Подсознание – это вы и никто больше, поэтому оно не владеет божественной информацией, не знает курса акций или выигрышных номеров в следующем тираже лотереи, не знает, успешно ли реализуется ваш новый проект по строительству булочной и так далее. Оно не знает будущего, и не нужно его об этом спрашивать. Жизнь реализует наши истинные желания, а не придуманные или навеянные просмотром сериалов про красивую жизнь. Задайте себе вопрос.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 Но при этом не желаете вставать с дивана и совершать хоть какие-то усилия по его получению, то жизнь извернется и пришлет вам ваш желанный миллион, который, например, будет нарисован на обложке очередного журнала. Любая неустраивающая вас ситуация – это не повод для переживаний, а всего лишь повод для размышлений о причинах происходящих событий.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 Хотя, с другой стороны, кто ее просит о такой заботе? Само по себе нахождение на природе, общение с землей, деревьями, солнцем и ветром является мощным процессом зарядки организма. Конечно, если при этом вы наслаждаетесь природой, а не пережевываете в голове очередную обиду. При небольшой коррекции обычная семейная разборка может превратиться в благой поступок. Оставайтесь тем, кем вы хотите быть, ответственным, честным, чистюлей и прочее. С этим нет никаких проблем. Но допустите, что могут существовать люди, которые думают и живут по-иному. И это не повод для их переделки, особенно через осуждение. Не нравится? Отойди, но не осуждай.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 Если двадцати случайных попутчиков найти не удается, а ваша кошка забастовала и перестала вас слушать после третьего пересказа, то рассказывайте эту страшную историю самим себе в зеркало. От себя не убежите. Через блокировку реализации желанных целей жизнь указывает вам, что вы избрали ошибочный путь, и результат будет совсем не таким, как вы предполагаете сейчас. и об этом стоит задуматься, а не ломиться на пролом, как лось во время весеннего гона. Если ваша голова полна страхов и переживаний, можете не сомневаться, то, чего вы так опасаетесь, почти наверняка произойдет. Если вам кто-то должен и не возвращает долг, то прощать его рекомендуется только в том случае, Если ваш должник чрезвычайно беден или процедура взыскания долга вызывает у вас чувство дискомфорта. Человек имеет полное право ставить перед собой и достигать любые цели. Вся сложность состоит в том, каким путем вы идете к своей цели. Позитивно, азартно, с уверенностью в победе, не допуская временный проигрыш и прислушиваясь к сигналам жизни, или напролом с массой нерадостных эмоций и не допуская даже мысли, что ваша цель может быть и не достигнута. Мы как раз не рекомендуем ходить по второму пути. Там очень больно воспитывают. Если же вы будете все время сидеть дома и шарахаться от всех мужчин, обращающих на вас внимание, то как полюс силы организует ваше знакомство? если у вас в голове постоянно бродят мысли типа «Да кому я такая нужна?», то эту команду уже давно считало ваше подсознание и делает все, чтобы вы были никому не нужны. Вы уже много лет тратите свои нервы по этим и другим столь же значимым поводам, а ничего не меняется. Точнее, меняется ваше здоровье в худшую сторону. «А вам это надо?» Талант либо есть, либо его нет. Но если же родителям некогда и все общение с ребенком сводится к фразе "У ты мой безмозгленький!», то и результат будет примерно таким же. Суть отношений не в том, чтобы получить от них что-то, воспитать ближнего. а чтобы выразить себя через эти отношения, каким бы ни был ваш партнер. Выразить себя как счастливого, великодушного, прощающего, щедрого и любящего человека, каковым вы на самом деле и являетесь. Просто не всегда помните об этом. Человеку может что-то не нравиться в окружающем мире, но это не должно вызывать у него агрессивности или обиды.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 а осознаются они потом. И когда оказывается, что мотивы эти не удовлетворены, виноватым бывает ребенок. Если сегодня что-то не получается, это вовсе не повод для переживаний, а всего лишь повод для размышлений. А нужно ли вам в действительности то, за что вы бьетесь? Все ли вы сделали для достижения этого? Нет ли каких-то других вариантов реализации ваших планов? Жизнь многообразна в формах проявлений, и не вам судить, какими должны быть ваши близкие. При желании можно научиться получать удовольствие от любых эмоций, как положительных, так и отрицательных. Если что-то не получается или возникают проблемы –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 Человек, который нестерпимо хочет быть хорошим для всех, обязательно оказывается в ситуации, когда он отвратителен для всех, включая себя. Ваши принципы, по которым вы строите свою жизнь, хороши для вас самих. Другим же людям полезно позволять жить по их принципам. Вы любимы настолько, насколько вы сами себя любите. Если у вас нет любви к себе, то ваш партнер не может сделать вас счастливее. Не забывайте руководствоваться основным принципом методики формирования событий. У Бога нет других рук, кроме твоих, и делать реальные шаги к достижению своих целей. Иначе вашему эгрегору придется прикладывать неимоверные усилия, чтобы как-то выполнить ваш заказ. и не факт, что у него что-то получится. Не загоняйте переживания внутрь. Уж если они есть, не пытайтесь их подавить и проглотить. Примите себя с переживаниями. Вы имеете на них полное право. Вы пока еще не причислены к лику святых и не собираетесь стать апостолом. А те, кому это не нравится, могут выйти. Пусть они возносятся на небеса, хотя, скорее всего, они ничем не круче вас. Человек ответственный не переживает, не убивается, как это делает виноватый, а изменяет то, что считает нужным. Ревностью, страхом потерять контроль над любимым, мы притягиваем это в свою жизнь, по сути, провоцируем любимых на измену. Испытать кратковременный всплеск возмущения, раздражения или даже гнева – дело житейское. При этом хорошо, если вы сумеете как-то выразить эти эмоции, не кулаками, разумеется. Наедине с собой вы можете покричать, сказать людям все, что вы о них думаете, разбить тарелку-другую, если не жалко, порвать старую книгу и так далее. Если вы разрядились качественно, после этого, как правило, наступает облегчение. Если человек вас обманул, значит, он мошенник. Если он обманул вас дважды, значит, вы дурак. Распространённые убеждения о том, что эмоции не поддаются контролю, это миф для людей, которые не хотят что-то делать с собой. Если на рыбалке у вас в последний момент сорвалась крупная рыба, Вы наверняка будете очень остро и эмоционально переживать этот промах. Но чуть позже вы примете эту ситуацию и простите себя, рыбу и весь мир. Откройте рот, скажите вслух, чего вы ждете друг от друга. Если вы думаете, что ваш муж, жена обладает телепатическими способностями угадывать, что вам нужно, вы ошибаетесь. Если событие произойдет совсем не по намеченному вами варианту, даже при выполнении всех правил методики формирования событий, не переживайте, примите жизнь такой, как она есть. Мы не слушаем сигналов жизни, мы излучаем негативные мысли и эмоции, а потом удивляемся, почему так не везет. А жизнь всего-навсего отражает наш внутренний мир.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 то вы дадите понять жизни, что вы, по крайней мере, не против он их в своей жизни. В вашей жизни уже наверняка были случаи, когда кто-либо высказывал недовольство вами. Ну и что? Произошло что-то объективно катастрофичное? Извержение вулкана, например, или землетрясение? Фактически то, как мы живем, следует из того, как мы к себе относимся. Что о себе думаем? Мысли не оставляют вас в покое ни на секунду. Причем многие люди даже во сне не могут остановить работу своей словомешалки. Они о чем-то переживают, скрикивают, ворочаются. Реального отдыха нет даже во сне. И так всю жизнь, которая заметно укорачивается из-за отсутствия отдыха от мыслей. Умение управлять своими мыслями – это очень важное качество для успешного человека. Наверное, можно достичь и больших результатов по эмоциональной чистке, но тогда возникает опасность, что ваша голова перегреется и крышечка с нее съедет. И тогда вместо положительного эффекта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 что волнует вас сегодня больше всего, и ставьте эту вершину первой, а все остальные вершинки подстраивайте к ней, иначе они будут подстраиваться хаотично, без учета вашего желания или контроля. Пещерный человек мог выбежать из пещеры и побегать в гневе по лесу. Если у вас есть такая же возможность, воспользуйтесь ею.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 От чего то поделитесь им это эффективнее в тысячу раз кто то видит заманчивую цель и радуется этому, а кто то видит сложности ее достижения и грустит то на чем вы будете сосредоточивать свое внимание и будет реализовываться, поэтому не концентрируйтесь на том как этого сложно достичь.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 Человек может ставить и достигать любые нужные ему цели, разве что за исключением прямого воздействия на близких людей. Но при этом он должен находиться в позиции игрока, готового как к выигрышу, так и к временному проигрышу. Даже если вы решились дать какой-то совет мужчине, не делайте этого покровительственным тоном.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 что из всего многообразия мира вы концентрируете свое внимание на бедности и проблемах. Тем самым, из всего разнообразия событий вы выбираете только то, что вокруг много безработицы, обмана, воровства, бедностей и прочих неприятностей. И жизнь вынуждена подтверждать это ваше мнение, создавая вам именно такую реальность. Отказ от идеи своего несовершенства Позволение себе делать ошибки и выглядеть в чем-то несовершенном в глазах окружающих людей могут стать реальной силой на пути повышения ваших доходов. Если долго смаковать тему «вдруг я болен», то подсознание воспримет это как затяжную стрессовую ситуацию и постарается успокоить вас. Оно даст вам то, что заставляет вас нервничать, С самыми добрыми намерениями оно создаст вам желанное заболевание, чтобы вы больше не нервничали. Так младенцу дают игрушку, чтобы он перестал плакать. Вам нужно избавиться от негативных установок типа «Всех приличных мужиков уже разобрали, осталось одно барахло». «Какое дело вам до того, сколько осталось приличных?» Вам-то нужен всего один, и именно для вас он обязательно найдется. Позвольте окружающему миру быть таким, каков он есть. Это объективная реальность. Вы не хотите быть таким? Не надо. Оставайтесь самим собой. Но не осуждайте чрезмерно окружающих людей, и все у вас будет прекрасно. Помощь порой бывает такая, что лучше бы ее не было. Но что делать? Такова реальность. Громко гавкнуть на ребенка — это самый легкий путь. Путь, ведущий в тупик последующих отношений. Путь в пещерное общество. Подумайте об этом. Вы будете одиноки до тех пор, пока сознательно не переместите вопрос устройства личной жизни на более высокое место в списке ваших ценностей. Изменения, конечно, наступят, но только тогда, когда эти вопросы перестанут быть досадной необходимостью и станут желанной целью. Просто мы предлагаем вам разочек-другой попробовать то, что вы считаете недопустимым. тогда вам значительно легче будет допускать, что другие люди могут мыслить и поступать как-то иначе. В состоянии боевых действий только сумасшедший может расслабиться и получать от них удовольствие. Война ведь, тут не до расслабления. А если хотите любви, то немедленно объявляйте перемирие и прощайте всех ваших прошлых обидчиков.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 Лови рыбу там, где она водится. Девушки, мечтающие о сильном, властном, должен быть настоящим мужчиной. При нежном и любящем мужчине ставят Вселенную в полный тупик. Вселенная чешет у себя в затылке и напряженно размышляет, как ей выбраться из этого логического тупика, поскольку любящим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 Это вовсе не гарантирует любви и дальнейшей счастливой совместной жизни. Вот такая плохая новость. Сделайте новый образ жизни постоянным, а не разовой акцией. Понятно, что у вас работа, дети, дела по дому и все прочее. Вы выбираете быть загруженной доверху грузовой лошадью, не имеющей возможности пощипать сладкую травку? Вы действительно делаете такой выбор? Вы нормальны? Часто родители не осознают, что прежде чем начать переделывать ребенка в соответствии с собственными ожиданиями, неплохо бы задуматься, почему он так себя ведет, и начать переделку не с ребенка, а с самих себя. Если вы думаете, что уже отработали все свои негативные установки и живете полностью осознанно, то вам, видимо, не место среди обычных людей. Ваше место среди ангелов. У них точно не должно быть ошибочных установок. Хотя кто проверял? Обвиняя в своих проблемах окружающих, мы посылаем вселенной сигнал. «Я маленький и слабый, от меня ничего не зависит, все меня обижают и забирают мои деньги». Понятно, что Вселенной ничего не остается, как только исполнить это наше более чем странное пожелание. Вы можете спокойно придерживаться своих идеалов, но добиваться любыми доступными вам способами того – чтобы и другие люди жили только по вашим требованиям – перебор. Наша личная жизнь – это отражение наших представлений о самом, самой, себе. И она настолько благополучна, насколько вы в состоянии взять на себя ответственность за ее создание. Если человек стремится к чему-то, но не цепляется за результат, так он порой как бы падает на него с неба. Человек рождается на этот свет с одной главной целью – прожить свою жизнь счастливо и радостно, с любовью и благодарностью к этому чудесному миру и его создателю. Отсутствие или наличие денег – Результат вашего внутреннего отношения к ним. Мы сами создали эти отношения и сами пожинаем их плоды. Поэтому, если хотите создать достаток и процветание, вы должны изменить в первую очередь прежний образ мышления. Если образ беспомощной дурочки вам не очень приятен, вам есть чему поучиться. Если что-то случается не в соответствии с вашими планами или представлениями, а вы при этом не в состоянии вмешаться, проконтролировать и исправить происходящее, это не повод для серьезных переживаний. Если же вы можете вмешаться, но ваши усилия не дают никакого результата или дают обратный результат, это тоже не повод переживать. Попробуйте усилием воли заставить себя не переживать, когда раздражающая вас ситуация повторяется в сотый или тысячный раз. Все равно ведь ничего не меняется. А шишка на лбу от наступления на одни и те же грабли уже окостенела. Стоит ли бить по ней снова? Бог, жизнь, или точнее вы сами – Всегда исполняют наши желания, какими бы чудаковатыми они ни были. А то, что вы перестали на него надеяться, может быть даже хорошо. Перестанете надеяться на чужую помощь и начнете решать свои проблемы сами. Хотя какие тут проблемы? Проблем нет. Есть одни страхи и суета в голове. При желании даже медведя можно научить кататься на мотоцикле. Мужчины, конечно, по степени обучаемости далеки от медведей, но рано или поздно они тоже могут чему-то научиться. Иногда, конечно, бывают удачные варианты, когда твой любимый игнорирует сразу все твои ценности. Представляешь, какие перед тобой откроются возможности для переделки ближнего и реализации своих светлых замыслов? Такая любовь обычно длится десятилетиями. Нельзя же просто так отпустить человека. Нужно объяснить ему, как много ошибок он совершает в жизни. Если люди вас не слушаются, есть один простой прием. Представь себе, что ты санитар в большом сумасшедшем доме, а все остальные люди – пациенты этого дома. Вот и веди себя с ними соответственно. Подробно разъясняй, где, когда, во сколько и какого числа ты с ними встречаешься. И не жди, что они это поймут правильно. Сумасшедшие ведь. Если придут не туда или не вовремя, отнесись к этому спокойно. Значит, это ты что-то упустил в своих объяснениях. Если человек очень недоволен своим животом, своей полнотой или худобой, своими ногами или носом, то тело подаст ему сигналы о том, что у него с головой что-то не в порядке. Точнее, не с самой головой, а с мыслями в ней. Наслаждайтесь тем, что само пришло к вам без дополнительных усилий. «Халява! Зачем такое упускать? Когда еще такое выпадет?» Только не стройте иллюзий, что это состояние продлится вечно. Рекомендую начать работать над собой. Над другими вы уже потрудились. Пора дать им пожить своей жизнью. Не превращайте свою жизнь в постоянные переживания по поводу того, Правильный ли вы сделали выбор? Любой ваш выбор изначально правильный. Научитесь радоваться тому, чего у вас нет. Это будет высший пилотаж. Ведь не мудрено радоваться тому, что есть. А вот порадоваться отсутствию чего-либо – на это способны люди просветленные. Нужно сформировать и поддерживать имидж и ощущение такого человека, каким вы хотели бы стать. Нужно думать о себе хорошо, и тогда жизнь будет постоянно подтверждать эти мысли. Вы можете добиться всего, чего пожелаете. Важно только начать работать над собой, а не просто прочитать эту книжку, потом другую, еще более умную, потом третью и так далее. Чем больше негативных программ у нас будет в голове, тем чаще они будут реализовываться. Жизнь прекрасная и удивительная или ужасная и страшная. Какая она – решать вам. Если у вас есть идеализация, то она так или иначе может стать источником претензий к любимому и заблокировать возможность вступления в брак. Так что начинать нужно не с охоты на любимого или любимую, а с работы над собой. И тогда любимые появятся возле вас в неограниченном количестве. Вам останется только выбирать. В любви нет никаких гарантий. Никто не обещает, что все будет именно так, как вы хотите. Чтобы любить, не нужно быть окруженным совершенными людьми, способными на такую же любовь. Чтобы любить, не нужно самому быть совершенным человеком. Если вас любят, то не за это. Если у вас что-то в жизни не получается, не суетитесь. На самом деле для радости ничего не нужно, кроме самой радости. Не ждите поводов для радости. Создавайте их сами. Выдумывайте, находите, изобретайте. Если вам кажется, что порадоваться сейчас нечему, радуйтесь тому, что есть прямо здесь и сейчас. Утру, вечеру, дождю, солнцу, людям, едущим навстречу машинам. Пусть постоянным фоном вашей жизни станет радость. Гармония с собой – это искусство быть тем, кто вы есть в действительности, и умение получать удовольствие от себя такого. Окружающие вас люди – не монстры, посланные злыми силами, чтобы испортить вашу жизнь. Они точно так же совершенны, как и вы – только их совершенство несколько отличается от вашего. Не ругайте себя, если не получается все и сразу. Особенно это относится к борцам за совершенство. Разрешите себе еще какое-то время переживать. Простите за каламбур. Не идеализируйте работу с идеализациями. Вы ведь не экзамен сдаете. Если вам надоела тоска зеленая, скука смертная, горе горькое и заботы тяжкие, избавляйтесь от них, пока не поздно. Это только в ваших руках, а точнее в головах. Навязчивая идея о замужестве, женитьбе, не должна считываться с вашего лица как политический лозунг. Иначе своим озабоченным взором вы распугаете всех потенциальных кандидатов, которых жизнь будет сталкивать с вами. Живите легко, играючи находите прекрасное в каждый момент вашего существования, и тогда ваша цель реализуется легко и надолго. Есть только один способ сделать так, чтобы вас окружала любовь. Станьте источником любви, не ожидающим ее. а отдающим. Для того, чтобы признаться в любви к себе, не нужно никаких оснований. Достаточно того, что вы есть. Это уже повод для радости. Каждая наша мысль – это маленький заказ, отданный нами Вселенной. Подумали раз, подумали два, добавили эмоцию и... Процесс пошел. Это взаимодействие похоже вот на что. Стоит одинокий человек в горах и кричит. «Мне отсюда не выбраться!» Эхо повторяет. «Не выбраться, не выбраться, не выбраться!» Ваша задача — сделать себя счастливым. Не кого-то, а себя. Если я несчастлив сам... Как я могу осчастливить другого? Если счастье находится внутри, значит моя задача – научиться быть счастливым. При составлении формулы «заказа» вашего желания рекомендуется сразу указывать то, что вам нужно, и не указывать способы достижения цели, то есть не ограничивать жизни пути ее исполнения. Если ваша цель лежит в сфере материальных благ, то лучше заказывать себе желанную вещь, а не деньги на ее покупку. Невозможно сформировать то, чего ты хочешь, если ненавидишь то, что есть. То, что мы называем проблемами, в нашей жизни было, есть и будет. И когда вы тешите себя фантазией, что сможете быть счастливы только если разрешатся текущие досадные обстоятельства, то в действительности вы просто пребываете в иллюзии. Нам порой кажется, что многое происходит без причины, случайно. В действительности, если что-то случается, значит, этому уже есть причина. Другое дело, что не всегда наш уровень сознания позволяет проникнуть в глубину явлений и сразу понять, как именно мы сами привлекли их в свою жизнь. Нужно принять это как временное явление и не гнаться за быстрыми ответами. Рано или поздно вы найдете ответ. Если же вы живете обычной жизнью, работаете на обычном предприятии, то вас окружают вполне приличные люди, хотя вы до сих пор думали о них по-другому. В каждом из них наверняка найдется не менее десятка достоинств, которыми можно восхищаться. Отыщите их, и ваша реальность изменится самым чудесным образом. Как же строить план достижения цели, если пути реализации вам непонятны? Здесь можно дать только один совет. Забрасывайте невод как можно шире, тогда в него так или иначе попадет нужная вам добыча. Трудиться надо. Чудо рядом, но для его получения нужны как минимум два условия – сильное желание и действие. Если мы вспомним сказки – источник наших надежд на чудо, то там главные герои обычно что-то делали, прежде чем получали вроде как незаслуженный результат, то есть чудо. Ты получаешь то, что не принимаешь, и не получаешь того, без чего не представляешь себе жизнь. Цели, направленные на других людей, которые имеют собственные цели, Не совпадающие с вашими обычно не реализуются Немало людей избыточно серьезны и не могут позволить себе посмеяться там, где ситуация кажется им очень серьезной или критической, но мы не зря использовали слово кажется, оно означает, что ситуация серьезна ровно настолько, насколько мы сами делаем ее такой. А если мы посмеемся над вроде бы проблемной ситуацией, то она никогда не станет настоящей проблемой. Мы сами формируем свою реальность. Если мы думаем, что все плохо, жизнь подтверждает это реальными неприятностями. Если мы думаем, что все хорошо, жизнь старается, чтобы все было действительно хорошо. Поэтому думать о себе нужно только хорошо. А вы часто так поступаете? Чтение книг – дело неплохое. Но если вы не используете то, что в них написано, то зачем читать методические книги? Мысль – самый созидающий элемент нашего мира. Ни человеческие руки, ни деньги – не способны создать столько, сколько создают мысли. Если ты хочешь, чтобы твоя мечта стала реальностью, нужно четко сформулировать, чего же ты хочешь. Иначе на твой некорректный запрос ты получишь более чем странное исполнение. Если ребенка любят и заботятся о нем, то он вырастает открытым, уверенным в себе, позитивно настроенным человеком. Поскольку родители – самые авторитетные для ребенка люди, то их убеждения он воспринимает как единственно правильные и потом руководствуется именно ими. Изменить своё убеждение можете только вы сами, дав себе команду на его изменение, Если, конечно, захотите это сделать. Но тогда вам придется пойти против самого себя, против своего же опыта и знаний. На это решается совсем малое количество людей. В основном это те, кого жизнь уже достала, и они готовы на любые свершения, лишь бы изменить имеющуюся реальность. Попробуйте понять, каким образом у вас могли появиться черты характера, которые вам не нравятся. Например, откуда у вас чувство неуверенности, вины, обидчивость, раздражительность? Узнайте у родителей, как проходили роды, и соотнесите этот процесс с вашим характером. Как проходило ваше младенчество и детство? Могли ли они оказать влияние на ваше поведение сегодня? Только не вздумайте начать искать виноватых или предъявлять кому-то претензии. Похвалите себя за то, что вы теперь примерно знаете, как могли появиться у вас неустраивающие вас черты характера, и запишите их, чтобы заменить их на другие, с помощью четырехшаговой технологии самотрансформации. Когда вы наденете на себя образ того человека, каким хотите быть, и продержитесь в нем несколько недель, то подсознание в режиме автомата выработает у вас новую привычную модель поведения. А раз она привычная, то вы будете ощущать себя хорошо и комфортно, а все атрибуты нового образа жизни приложатся как бы сами собой, с вашим участием, естественно. Вы начинаете новую жизнь. Нельзя пускать это важное дело на самотек. Нужно запланировать все, чего вы хотите достичь к концу года. Время и усилия, которые вы вложите в планирование вашей жизни, окупятся многократно. Планировать – значит заложить фундамент успешного будущего. Все успешные люди планируют свои действия. Миллионы людей совершают одну и ту же ошибку. они живут не для себя и стремятся не к своим целям. Поставьте на первое место в своей жизни себя и начните жить для себя. Перестаньте жить чужими мечтами и оправдывать чужие ожидания. Любите и цените в первую очередь себя, чтобы вам ни говорили другие люди. Когда вы станете для себя самым важным и дорогим человеком, Только тогда окружающим станет лучше рядом с вами. Вы никогда не осчастливите других, будучи несчастным. Вы никогда не оправдаете всех ожиданий. Первый человек, о ком вам нужно позаботиться, это вы сами. Неконтролируемое причинение добра неминуемо приводит к разрушению всего того, до чего вы сумели дотянуться. Осуждаете слабых, безденежных, беспомощных мужчин, они будут одолевать вас. Осуждаете идиотов, несамостоятельных, озабоченных, хамов и так далее, они будут буквально липнуть к вам. Снимите осуждение, выйдите из борьбы, научитесь принимать мир и себя такими, как вы есть в реальности». Если кто-то из вашего окружения обладает неустраивающими вас качествами, не спешите бежать и обличать негодяя. Посмотрите на себя. Нет ли ситуации, что вы сами придаете избыточное значение какой-то одной корсинке мира и тем самым буквально вынуждаете другого человека занять противоположную позицию? Выход совсем прост. и состоит в следующем. Перестаньте осуждать то, что не соответствует вашим ожиданиям. Не соответствует и пусть. Не мы этот мир сотворили, не нам его переделывать. Никто и ничто не обязано быть таким, как представляется вам. Даже если ваша картинка является самой замечательной, и у вас существует иллюзия, что вы что-то можете изменить. Вам не приходит в голову прекратить осуждать свои лишние килограммы. Они как были, так и остались на вас, а вы потратили на борьбу с ними массу вашей нервной энергии, денег и времени. Как так прекратить? Ведь вы же правы. А прекратить нужно, иначе успешная и счастливая жизнь будет отдаляться от вас дальше и дальше. Чтобы ваша идея перестала быть идеализацией, вам нужно заменить ваши негативные установки на другие, более позитивные, не ввергающие вас в борьбу за ваш идеал. Для этого нужно сначала для каждой негативной установки вашей характерной мысли составить противоположную ей позитивную установку, а потом загрузить позитивную установку в свое подсознание, используя различные способы самопрограммирования. Чем больше у вас дипломов, тем сложнее что-то изменить в структуре ваших убеждений. Вы и так все знаете. Желая реализовать свое сверхважное ожидание, вы бессознательно выискиваете людей и ситуации, которые не соответствуют вашей идеализации. В итоге... Вы буквально окружаете себя людьми и ситуациями, с которыми вынуждены бороться. Погрузившись в борьбу за свои идеалы, вы либо разрушаете то, что вам дорого и близко, либо отвлекаетесь от движения к тем целям, которые сделали бы вас успешным и счастливым человеком. Для того, чтобы сделать свою жизнь более радостной и успешной, вам нужно понизить ценность ваших сверхважных идей до уровня обычных идей. В итоге у вас исчезнут основания для осуждения кого-либо, и идеализации перестанут тормозить вас на пути к вашим целям. В чем проблема человека, который избрал своим жизненным принципом позицию жертвы? В том, что таким выбором он продекларировал свою полную беспомощность изменить что-то. Он отказался от своего права самому влиять на свою жизнь, как-то управлять ею, менять ее к лучшему. Вы должны признать, что та реальность, в которой вы пребываете сегодня, так или иначе сотворена вами же. Скорее всего, Вы не очень понимаете, каким образом вы могли породить все то, что сегодня отравляет вам жизнь. Это нормально. Никто вас не учил разбираться в этом. Задайте себе вопрос. Как получилось, что в большинстве других семей дети сумели выстроить со своими родителями более комфортные для себя отношения, а вы не сумели? Как поступать в случаях, когда ваша ситуация не устраивает вас? Очень просто. Запретить себе плакаться и жаловаться на тяжелую судьбу, гнусные обстоятельства или что-то еще. И признать, что все это сотворили вы сами. Вы сами создали те отношения, которые имеете сегодня. Вы имеете тот доход, за который вы согласились продавать свой труд. Ваше здоровье – является результатом вашего отношения к потребностям вашего тела и так далее. Радуйтесь, вы творите свою жизнь. Вы – реальный творец всего, что с вами происходит. Начинайте этим гордиться. Причем, чем хуже ваши нынешние обстоятельства, тем больше у вас оснований для гордости за себя. Вы очень творчески подошли к своей жизни и создали себе самые замечательные условия для внутреннего роста. Ни жизнь, ни Бог, ни карма сотворили то, что вы имеете сейчас и из чего вы должны выбираться. А для этого вам нужно узнать что-то новое, чего вы еще не знаете. То есть вам есть куда карабкаться и получать огромное удовольствие от тех позитивных изменений, которые вы можете принести в свою жизнь сами. Еще раз вздохните и ощутите восторг от того бардака, который вы сумели создать для себя. И начинайте искать инструменты для того, чтобы изменить вашу реальность таким образом, как вам хочется. Изменить не за час, не за неделю, скорее всего, а за несколько месяцев или лет. Но это будет время ваших поисков, открытий, внутренних изменений, и результатом будет ощущение того, что вы можете не только разрушать, но и созидать. А это многого стоит. Пора и в личной жизни начать ставить себе цели. четко их формулировать и потом постепенно двигаться к их реализации. А если уж вы затеваете бизнес, или он у вас уже есть, то это делать просто необходимо. Так что давайте начнем с выбора ваших целей. Откуда их можно брать? Естественно, из того, что вас сейчас не устраивает. Оголтело, несясь куда-то по очередному срочному делу, На минутку остановитесь и задумайтесь, какого рожна вы это делаете? Прежде чем браться за реализацию очередной цели, проверьте, что скажет вам ваше подсознание по этому поводу. Возможно, оно одобрит ее, и тогда оно будет помогать вам находить нужные идеи и связи. А возможно, оно покажет вам, что впереди вас ждет множество неприятностей и лучше не ввязываться в это дело. Это не значит, конечно, что вам нельзя браться за такие цели. Вы хозяин своей жизни и своих решений. Но берясь за такое дело, вы должны понимать, что, скорее всего, вас ждут впереди большие сложности. И тот результат, который вы получите в конце, может сильно отличаться от того, что вы представляете себе сегодня. Если вы четко сформулировали свои цели и ваше подсознание одобрило их, то нужные вам идеи, информация и возможности станут возникать у вас как бы сами собой. Вы почувствуете себя в потоке удачи, то есть вы будете двигаться к реализации своих целей в режиме наибольшего благоприятствования. Кроме того, ваше подсознание создаст вам режим позитивного возбуждения, который принято называть азартом. То есть вы будете получать удовольствие уже от самого процесса движения к вашим целям. А что еще нужно для успешной и счастливой жизни? Если вы нашли время и силы сформулировать цели, то они должны постоянно находиться у вас перед глазами. и вы должны как можно чаще вспоминать о них. Можете записать цели вместе с планируемыми шагами по их реализации в своем компьютере и как можно чаще возвращаться к ним. Если это обычный текстовый файл, то его лучше распечатать и вывесить рядом с экраном компьютера, либо выложить на такое место, где ваши планы как можно чаще будут попадаться вам на глаза. Или можно использовать какую-то программу по работе с планами, ввести туда ваши цели и планы по их исполнению. В каком внутреннем состоянии начинаешь двигаться к цели, такие же состояния получишь вскоре после достижения цели. В новую жизнь нужно идти внутренне чистеньким. оставив все ваши неприятности и переживания в прошлом. А иначе через полгода-год после вашего похода в новую жизнь, новую любовь, новую работу или новый бизнес, вы с удивлением обнаружите, что все почему-то повторяется, и то, от чего вы хотели уйти, снова догнало вас. Если вас достало безденежье на нынешнем рабочем месте, и вы мечтаете избавиться от него на другом месте работы или после открытия своего бизнеса, то после перехода на новое место вы снова начнете мучиться от безденежья. Если даже там будет объективно больше денег, вы сумеете так повысить свои потребности, что снова начнете ощущать себя несчастным. Вы не очистились от прежних обид на вашего любимого и снова вступили в отношения или в брак, в надежде, что теперь-то все будет замечательно. Увы, скорее всего, через некоторое время вы убедитесь, что ваш новый избранник ничем не лучше прежнего, хотя реальный повод для претензий к нему может быть другим. У вас ведь несколько идеализаций. Начиная движение в новую жизнь, к исполнению своих целей – Начни со стирания своего эмоционального прошлого. Сотри его, и тогда оно не будет влиять на твое поведение и на твои решения в будущем. Отправляясь к какой-то цели, будьте добры соответствовать ей. А если такого соответствия нет, то поработайте над собой. Сделайте так, чтобы у вас было все то, что является условием победы именно на этом. в высококонкурентном пути. То есть изменитесь сами в нужную для победы сторону, а иначе ваша суета будет перерастать в мытую. Знания важны, но их можно наработать по ходу, по мере возникновения потребности в них. Выдающиеся бизнесмены Генри Форд, Билл Гейтс, Роман Абрамович и другие не имели высшего образования, когда начинали свой бизнес, и достигли в нем огромных успехов. Что у них было? Были внутренние качества, позволяющие им в их конкретной ситуации самореализоваться наилучшим образом. Причем у каждого был свой набор качеств. Уверенность в успехе, умение рисковать, энтузиазм, увлеченность реализацией какой-то идеи, настойчивость, умение убеждать и так далее. Значит, что нужно делать? Можно найти того, кто добился успеха на этом пути. Не в целом удачно вышла замуж, получил много денег или занял хорошую должность, а того, кто, обладая примерно вашими данными и примерно из ваших стартовых условий, добился того, о чем вы только мечтаете. Пришла пора подумать и определить, чем успешный на пути к вашей цели человек, назовем его идеальный «я», отличается от вас реального. Что он знает, умеет, какими качествами отличается от вас. Именно личностными качествами, а не знаниями, их всегда можно быстро добрать на новом месте. Это не просто, но при небольшой тренировке такое видение открывается. И оно не должно стать основанием для ощущения себя полным неудачником и заползания под плинтус. Наоборот, оно должно стать основой для ваших активных действий по наработке у себя этих качеств. Все особенности нашей психики, наши личностные качества, такие как самооценка, уверенность, лень, ответственность и все прочее, Это не более, чем набор программ поведения, хранящихся в нашем подсознании. Можно ли сделать апгрейд своему подсознанию? Можно, только для этого нужно совершить правильную последовательность действий. Одно дело – наработать в себе новые качества, и совсем другое – сделать так, чтобы они остались у вас навсегда. Для этого вам нужно будет разок в неделю работать с формулами прощения и позитивными утверждениями не менее одного часа в течение шести месяцев. Только тогда все изменения закрепятся в вас навсегда. Если у вас не получается легко двигаться к реализации ваших целей, вам нужно сравнить себя с теми людьми, которые легко достигают значимой для вас цели, и выявить различия между вами и этими людьми. При наработке у себя необходимого набора качеств вы в порядке тренинга должны действовать как человек, который легко достигает заявленной вами цели. Если вы не будете менять себя в соответствии с требованиями вашей цели, то вам будет проблематично ее достичь. Даже если вы неимоверными усилиями ее достигнете, она не доставит вам ожидаемой радости. а будет создавать вам массу проблем. Работа с позитивными убеждениями даст желанный эффект только в случае, если мы сначала уберем корни наших негативных убеждений, то есть освободим полку на складе наших внутренних убеждений в отделе готовых решений. И лишь потом каким-то способом будем пробовать положить на освободившееся место новое убеждение. Простое повторение новых утверждений без предварительной очистки занятого места дает совсем слабый эффект. Или требует длительных и напряженных усилий по выталкиванию прежнего обитателя полки с насиженного места. Но даже если его вытеснить, но не полностью стереть, то рано или поздно оно попробует вернуться на свое место. Если вы способны противостоять давлению социума, возрастным изменениям и прочим сложностям, то вы явно сумеете загрузить в себя нужное вам позитивное убеждение в свое подсознание. Реализуется оно, ваше убеждение, или нет, это еще вопрос. Поскольку вы могли выдумать и загрузить в себя что-то такое, что невозможно реализовать в современном мире, Например, что ваш принц должен прилететь к вам на космическом корабле. Выбери то, чего ты хочешь достичь. Например, выйти замуж. Четко сформулируй критерий, по которым сможешь понять, что цель достигнута. Жених приплывет на корабле с алыми парусами. Четко держи цель в воображении. Не позволяй страхам или сомнениям разрушить твое ожидание. Не суетись. Позволь твоей цели реализоваться в удобное для нее время. Не идеализируй результат. Чтобы новое убеждение устойчиво развивалось и дало свои плоды, за ним нужно долго и упорно ухаживать, то есть вкладывать в него время и энергию. Чудотворных таблеток не бывает. Чем больше жизненная задница, в которой вы оказались сегодня, тем больше у вас появляется оснований начать восхищаться креативностью вашей души. Блин, надо же было такое нагородить. И как это я смог, смогла все это придумать? Какой же у меня был полет фантазии, когда я все это сочинял, сочиняла. Я начинаю просто приходить в восторг от себя. И в этом состоянии внутреннего восторга вы начинаете давать себе команду убрать из тела все блоки, заготовленные для борьбы с иллюзорными врагами, сотворенными вашей же фантазией. Если вам реально удастся так изменить свое отношение к происходящим в вашей жизни событиям, то никакие боезаряды для борьбы с мнимыми врагами вам не нужны, и подсознание может реально выполнить все ваши распоряжения. Другое дело, удастся ли вам всерьез признать иллюзией свой лишний вес гуляющего или пьющего мужа, гнусного начальника или сына-бездельника. Если да, то вы можете использовать этот подход. Делать многодневные перерывы в работе над собой не рекомендуется, поскольку предыдущей работой Вы расчистили полянку, куда теперь начнут заселяться невыкорчеванные эмоциональные блоки, и они могут дать ухудшение вашего состояния тоже. Но денек-другой пропустить можно без проблем. Вы явно прикладывали множество усилий, чтобы сделать другого человека лучше, и тем самым порядком отравляли или еще отравляете ему жизнь. Пришло время попросить у него прощения за вашу активность. Не нужно хватать любые понравившиеся вам аффирмации и загружать их в себя, пусть даже во время секса или интенсивного дыхания. Это будет стрельба из пушки по воробьям. Нужно использовать только те аффирмации, которые будут устранять мешающие вам негативные убеждения. И ни одной больше. Как выявлять свои негативные убеждения? Первое – это просто припомнить все те мысли, которые порождают у вас нерадостные переживания. Они обычно лежат на поверхности, и вы легко вспомните о них. Их нужно просто сразу записать на бумагу, чтобы не забыть. Важно здесь не придумывать какие-то свои недостатки, а писать то, что относится к настоящим, Глубинным убеждением. Только не увлекайтесь поиском своих негативных убеждений. У нас технология самотрансформации в сторону позитива, а не курсы любителей самобичевания. Нашли десяток негативных убеждений по одной теме – и хватит. Начинайте с ними работать. Если что-то забыли, то это убеждение все равно себя как-то проявит, и вы с ним поработаете позже. Хватит трястись от беспомощности. Вы хотите стать свободной личностью, которая сама управляет своей жизнью? Так начинайте ею становиться. Хватит ждать, что придет кто-то умный и научит вас. Это позиция беспомощного ребенка. Вы уже прожили много лет в этой позиции. Хватит. Начинайте становиться взрослым и самостоятельным человеком. Ищите решения сами. Ничего плохого с вами произойти не может, только хорошее. Если вам нужны деньги на автомобиль, то лучше сразу указывать автомобиль, а не деньги на него. Кто знает, каким путем придет к вам желанная цель. Скорее всего, это будет покупка в кредит. Но известно множество случаев, когда это было дарение или покупка за совсем малые деньги. Если вы в азарте, то все будет складываться самым удачным для вас образом, сами понимаете. Конечно, если вы раньше почистили свои прошлые неудачи и загрузили в подсознание позитивные убеждения о вашем неминуемом успехе. Именно поэтому желанный результат должен превышать ваши текущие возможности, иначе вы сами будете забывать дойти до того места, где его можно получить. Вы допускаете, что жизнь с помощью подсознания может как-то извернуться и предложить вам нужную квартиру за значительно меньшие деньги. Или совсем без денег, так тоже бывает. Не факт, что у вас сложится именно так, но лучше не блокировать эту возможность. Поэтому рекомендуется при формулировке цели не писать, что вы покупаете себе квартиру, А чуть расширить способы ее получения и сразу записать тот результат, о котором вы мечтаете. В течение текущего года я въезжаю в свою прекрасную трехкомнатную квартиру. Вы въезжаете, а купили вы ее или получили по наследству, или вам ее подарили, вам это все равно. Если заявленная цель вас не вдохновляет. то вы ее, скорее всего, и не достигнете. Она вам просто неинтересна, и вы найдете тысячи вариантов, куда вам направить ваши силы и получить от этого большее удовольствие. То есть цель «я выхожу замуж, чтобы от меня отстала моя мама» – не истинная цель. Это ваша мама хочет видеть вас замужем, а не вы сами. Вот пусть мама и выходит». Все цели должны относиться только к вам, а не к другим людям или объектам. Вы, скорее всего, многократно убеждались, что цели типа «мой любимый смотрит только на меня» или «мой ребенок отлично учится в школе» не реализуются. Больше того, если вы сильно упирались в достижение этого благого в целом намерения, то все получилось еще хуже. Не повторяйте эту ошибку. вы можете загрузить команду о достижении цели только в свое подсознание, а оно возьмется за реализацию, если достижение результата относится к зоне его влияния. Свежую эмоциональную грязь лучше выводить из себя сразу же. В книге «Открытое подсознание» можно найти на блоге www.svh.ru кнопка «Приобретайте здесь» – приводится ряд приемов на эту тему. Например, если вы сильно раздражены, то можно взять ненужную бумагу и ожесточенно рвать ее, пока ваше возмущение не иссякнет. Можно бить подушку. Можно взять карандаш и листок бумаги и гневно исчеркать его весь. Не хватит одного листа? Возьмите еще несколько. Можно ожесточенно помять в руках стресс-разрядник «Жёсткий гнев» .ru и так далее. Можно несколько раз повторить про себя простую формулу прощения. С любовью и благодарностью я прощаю этого урода, извините, этого человека, его имя, и принимаю его таким, какой он есть в реальности. Я прошу прощения у имя, за мои мысли и эмоции по отношению к нему. 5-10 повторений про себя, и вы успокаиваетесь и полностью стираете воспоминания о только что вспыхнувшем раздражении или обиде. Для подтверждения значимости поставленных целей нужно вкладывать в них свое время и энергию. Для этого пару раз в неделю в течение 5-10 минут Представляйте себя обладателем желанного результата. Например, вы идете во дворец бракосочетаний с любимым человеком или сидите за рулем выбранного автомобиля, либо пересчитывайте купюры в пачке денег, заказанной вами толщины. Сделайте себе напоминалки, распечатайте формулу цели, дополните ее подходящей картинкой и повесьте напротив вашей кровати, чтобы вы могли видеть ее с утра и так далее. Как можно чаще возвращайтесь к процессу ощущения, что вы уже обладаете своей целью. В результате ваше подсознание будет понимать, что эта цель для вас очень важна. Есть одна грустная новость. Оказывается, кроме всех чисток и аффирмаций, еще нужно действовать во внешнем мире так же, как действуют обычные люди. то есть не только читать формулы прощения, составлять позитивное утверждение или формулы цели, а еще и совершать шаги по достижению ваших целей во внешнем мире, как все люди. Любые техники чистки, работа с позитивными убеждениями или формулой цели не являются процессом чудотворения. Чудесами, то есть сотворением чего-то без приложения усилий, занимаются некоторые внешние силы. которые мы относим к божественным. Конечный результат определяется тем, во что вы вкладываете свои силы. Если вы не вкладываете их в достижение нужной вам цели, а все сводите к внутренней работе над собой, то ваш результат будет состоять только в возможности продолжать эту работу. Никакие внешние результаты при этом не предполагаются. Даже если что-то у вас не получится, вы не погрузитесь в обиду на свияша, жизнь, недругов и не начнете виноватить себя или других. Вы просто начнете размышлять, каким образом вы породили ситуацию, в которой ваша цель не реализуется, и рано или поздно либо найдете ответ, либо поставите себе другую, более комфортную и нужную для вас цель. вам нужны хорошие отношения с внуком, мужем, женой, родителями, начальником и так далее, но они портятся, видимо, сами по себе, а вы являетесь жертвой этих коварных отношений? Не надоело врать себе? Это примитивная ситуация, когда вы не умеете и не хотите договариваться, а сразу начинаете пугать вашего собеседника – приводит к многолетним конфликтам в семьях, пьянству мужей, уходу из семьи и прочим неприятностям. Если убрать уже наработанное осуждение, то откроется путь к взаимным договоренностям. Без стирания эмоционального негатива все переговоры обречены на провал. Когда вы уберете свое негативное прошлое, замените свои негативные убеждения на позитивные, и четко укажете тот результат, к которому вы хотите прийти, ваше подсознание включится в процесс достижения вашей цели. И уже оно начнет организовывать вам такие возможности, которые окружающие будут воспринимать как чудеса. Но это для других людей будут чудеса, а для вас это будет закономерный результат ваших действий. Мой общий ответ тем многим сотням плакальщиц и плакальщиков, которые присылают мне на блог описание своих страданий с просьбой вытащить их из той ямы, в которой они находятся, «Хватит плакаться! Все сотворили вы сами!» «Если вас не устраивают результаты вашего творчества, начинайте меняться сами, и тогда изменится ваша реальность». Инструменты для ваших изменений на сайте www.selftrans.ru Другого пути нет. Вы можете годами метаться в поисках того, кто чудотворно решит ваши проблемы. Но вас ждет очень огорчительный результат, потому что изменить все можете только вы сами. Но делать это нужно правильно. Вот такое напутствие. Чудеса, с точки зрения окружающих, могут быть. И вы можете творить их сами. Но для вас это будет не чудо, а результат ваших осознанных и целенаправленных усилий. При чтении книг по саморазвитию и формированию событий у множества людей создается впечатление, что для достижения нужных им результатов Достаточно правильно работать с аффирмациями, чистками или визуализацией. Это ошибка. Бормотание аффирмаций и прочее не есть процесс чудотворения в общепринятом смысле. Количество усилий по достижению нужных целей во внешнем мире должно быть чуть больше, чем усилий по внутренней самотрансформации. чтобы ваше подсознание понимало, какие у вас приоритеты. Попытки создать чудеса для себя всегда обречены на провал, поскольку вы изначально будете настроены, будто желанный результат невозможен для вас, и вы можете его получить только в результате какого-то невероятного и независящего от вас события, которое можно назвать чудом. А раз оно невероятно, то откуда оно возьмется? Вы сами запретите его себе. Возьмите список ваших целей. К каждой из них составьте подробный перечень тех действий, которые вы уже совершили для их достижения. Запишите, что еще можно было бы сделать, но вы это либо забыли, либо поленились сделать. Теперь, когда грустная новость о том, что волшебникам все равно нужно трудиться, как обычным смертным, окончательно закрепилась в вашем подсознании, пора думать о том, что именно вы будете делать. То есть пора решить, какие шаги вы будете предпринимать, чтобы ваше подсознание четко поняло, что вы готовы творить чудеса своими руками и активно подключилась к этому процессу. Оказывается, самое обыкновенное планирование может дать желанный результат. Ведь что такое планирование? Это долгое размышление над путями реализации поставленной цели, то есть вкладывание вашего времени и энергии в процесс достижения цели. А это как раз то, что повышает ценность вашей цели среди других очень важных для вас дел. И подсознание активно включается в процесс его реализации, если вы сами не тормозите его многими и уже известными вам способами. При составлении плана движения к вашей цели правильным будет планировать только те действия, которые находятся в зоне вашего контроля, то есть те, которые в высокой степени зависят от вас. На реализацию плана отведите достаточное время, чтобы не возникали переживания из-за задержек с исполнением. то есть, чтобы избежать идеализации цели. Если мы планируем шаги, то изо всех сил стремимся их реализовать. А если что-то не получилось, то легко и радостно позволяем себе отложить этот пункт. Не ругать же себя и тем самым нарабатывать новый эмоциональный блок, а потом работать над прощением себя. Двигаться к своим целям нужно с улыбкой и доброжелательным отношением ко всему, что будет с вами происходить. Инстинкты включаются и выключаются помимо нашего желания, в зависимости от внешних условий, нам трудно на это повлиять. Поэтому команды типа «я запрещаю себя испытывать сильные отрицательные эмоции» не работают. наше подсознание не знает, что такое отрицательные эмоции. Это люди придумали, что они отрицательные, а для подсознания это всего лишь правильный способ помочь человеку восстановить справедливость, пойти и накостылять, если помните. Запрет испытывать сильные отрицательные эмоции означает, что вы хотите выключить инстинкт выживания, который обеспечивает вашу безопасность в нашем опасном мире. Кто же на такое пойдет? Подсознание? Нет. Для него ваша безопасность гораздо важнее наших глупых команд. Нужно ли убирать все наши установки о том, что и как должно происходить? Скорее всего, нет. Если стереть все, то мы будем похожи на Маугли, который из леса попал в мир цивилизованных людей и совершенно не понимает, что и зачем здесь делается. Поэтому нам нужно убирать только те очень важные ожидания, которые доставляют нам наибольшее количество переживаний и создают большие эмоциональные блоки со всеми вытекающими из этого последствиями. Вы глубоко убеждены в том, что отношения между людьми должны быть именно такими и больше никакими. то есть это убеждение для вас является суперважным. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь с тем, что какой-то человек ведет себя не так, как должен, ваш организм по пещерной реакции автоматически переводит вас в возбужденное состояние, чтобы вы пошли и объяснили этому уроду, как ему следует себя вести правильно. Легко ли вам будет жить с такими ожиданиями в нашем неоднозначном мире? где далеко не все люди согласны с тем, что нужно вести себя именно так, как перечислено выше. У них ведь имеется на этот счет свой личный набор убеждений, отличный от вашего. Думаю, жить вам придется нелегко. Полный пакет переживаний и вытекающих из них эмоциональных блоков на эту тему вам обеспечен. Вам почему-то нужно знать все про вашего любимого. или любимую. Вам нужно знать все про него, иначе вы погружаетесь в волны страха перед неизвестным будущим. Чтобы успокоить свой страх, вы начинаете шарить по карманам любимого, лазить в его мобильник или электронную почту, и все только затем, чтобы найти внешние доказательства, что у вас все в порядке. Но страх невозможно убрать с помощью внешних доводов, он существует сам по себе. Поэтому ваша жизнь превращается в кошмар, который люди называют ревностью. И все это только потому, что когда-то, и непонятно как, вы загрузили в свое подсознание установку «Мир опасен, и я должна держать все под контролем». Знакомая ситуация? Вы твердо знаете, что и как должны делать окружающие вас люди – Ваши сотрудники, коллеги, члены семьи. Естественно, что в какой-то момент времени они что-то делают не так, как нужно вам. И ваш организм по тому же пещерному алгоритму переводит вас в возбужденное состояние, чтобы вы громко и внятно объяснили им, что и как нужно делать. Иногда вам даже приходится брать и самой показывать им, что и как делать правильно. Ничего ведь доверить нельзя, все испортят. В итоге у вас нет ни минуты покоя, все нужно держать под контролем. Даже уехать в отпуск невозможно. Вот такая форма идеализации. Просто контроль без особых эмоций – дело нужное и важное. А вот контроль, сопровождающийся вашими гневными тирадами – это уже идеализация. И ведь что интересно, чем суровее вы объясняете этим тупым людишкам, что и как нужно делать, тем больше ошибок они совершают. Так что вам и вздохнуть свободно некогда, нужно все время бдить. Идеализация своего несовершенства У большинства женщин и у многих мужчин Есть устойчивое убеждение о том, что с ними что-то не в порядке. У всех все нормально, а они какие-то дефектные. Все время сомневаются, не могут принять окончательное решение, обо всех заботятся, помогают, о себе не ни-ни, поскольку нехорошо это – о себе думать. Им вечно хочется быть хорошими для других, и из этого одни неприятности получаются». Отказать никому ни в чем не могут, поэтому все окружающие садятся им на шею. Эти люди никогда не могут попросить что-то для себя, недостойны. Вот для других горы свернут. Они не могут защитить свои интересы, боятся других обидеть. Вечно они едят себя поедом, особенно если что-то не получилось сделать наилучшим образом. Перфекционизм. Узнаете себя? Есть у вас что-то из перечисленных признаков? Нету? То есть вы полное совершенство? Тогда у вас, скорее всего, тоже идеализация, только она по-другому называется. Если вы сейчас просто сядете, наморщите лоб и зададите себе вопрос, а какие у меня есть идеализации, то вы явно что-то найдете. Это очень легко. Просто нужно припомнить, по каким поводам вы годами или десятилетиями спорите, ругаетесь, возмущаетесь, вините себя или боретесь за свою личную правду преимущественно с близкими людьми. Ведь именно они обычно являются разрушителями самых важных для вас ожиданий. Вы устремляетесь на поиски мужа, желающего иметь от вас ребенка, а его все нет и нет. как тут не возмутиться гнусной жизнью, которая, как назло, обделяет вас любимым? А ваши подруги, которые и не собирались замуж, давно туда повыходили по залету. Некоторые уже развелись, а у вас все никак. Как тут не переживать? И ведь чем больше мучаешься по этому поводу, тем хуже все получается. Вы воспитывались в интеллигентной семье, где родители никогда не повышали голос друг на друга. И вы решили, что только так и должны разговаривать близкие люди, и никак иначе – идеализация отношений. Потом вас вдруг накрывает любовь, которая полностью парализует ваш разум за счет возбуждения и выключает вашу способность реально оценить любимого. Когда через два года ваша страсть спадает и разум снова включается – то оказывается, что за это время вы вышли замуж и родили ребенка от полнейшего хама и матершинника. Вы припоминаете, что ваши родители что-то говорили вам на эту тему, но вы их не слушали, а сейчас уже поздно, и вы героически погружаетесь в молчаливое осуждение своего любимого. Орать на него вам не позволяет ваше воспитание». И никак не понимаете, почему из множества претендентов вы выбрали именно его. Где были ваши глаза? Вы затеяли свой бизнес, и у вас все идет очень даже хорошо. И вы уверовали, что круче вас только звезды. Помните, как один из известных бизнесменов заявил, «Если у тебя нет миллиарда долларов, то я с тобой даже разговаривать не буду»? в смысле, что с чмом разговаривать. А потом вдруг раздражается кризис, и ваш бизнес падает. И вы, невзирая на вашу крутизну, оказываетесь в одном ряду с тем самым чмом, на который даже смотреть не хотели раньше. Ваша суперценная идея о ваших сверхспособностях разрушена, но нет никого, кто в этом виноват. Что интересно, если хорошо поработать со своими идеализациями, то можно снова вернуться туда, где вы были раньше. Только возвращаться туда нужно с другим набором внутренних убеждений, как понимаете. Почему мы выбираем разрушителей наших ожиданий? Почему из множества людей притягиваем к себе тех, с кем потом придется героически бороться за свои идеалы? Девушка, которая любит чистоту, влюбляется в полного неряху. Мужчина, любящий свободу, находит жену с идеализацией контроля и наоборот. Женщина, которая с детства ненавидит пьяниц, почему-то находит себе пьющего мужчину и не один раз, и так далее. Можно даже предсказывать, какими качествами будет обладать жених, если известны идеализации невесты и наоборот. Они обязательно найдут друг друга среди множества мужчин и женщин и вступят в яростную схватку, пытаясь вогнать прежде любимого человека в тот светлый образ, который существует в их воображении. Это называется семейная жизнь. Оказывается, обнаружить свою сверхценную идею не так просто. На этом пути пасуют самые рациональные умы. Мы всегда считаем свою идею естественной и правильной и не замечаем, что другие люди относятся к ней по-другому. Точнее, мы это очень хорошо замечаем, но мы не видим, как тупо и однообразно боремся за свою сверхценную идею, хотя эта борьба не приносит никакого положительного результата очень долгое время. В общем, чтобы идеализацию обнаружить, нужно месяц-два повести дневник самонаблюдений «Смотри книгу «Начни жить заново. Четыре шага к новой реальности». Если вы будете записывать свои переживания, то через месяц вы просто начнете хохотать над своей глупостью. Вы увидите, что все время наступаете на одни и те же грабли. То есть вы переживаете, накапливаете эмоциональные блоки по одним и тем же поводам. Внимание! Если вы думаете, что вы и без записей все хорошо обнаружите, не обольщайтесь. Когда у вас пойдет пещерная реакция, ваш разум выключится, и весь ваш анализ пойдет по боку. А когда вы успокоитесь, то разум срочно займется другими делами, и вы не сделаете правильных выводов. Это многократно проверено. То есть с помощью дневника самонаблюдений Через пару месяцев вы четко будете знать свой набор сверхценных идей. В книгах «Улыбнись, пока не поздно» и «Разумный мир» приводится форма дневника самонаблюдений. Есть несложный прием, который рекомендуется использовать людям, испытывающим панический страх перед публичным выступлением. Это типичная идеализация своего несовершенства, сопровождающаяся мыслями типа «я боюсь выглядеть дебилом» и доставить огорчение слушателям. Рекомендуется прямо перед выступлением представить, что в зале сидят только младенцы-переростки. Все с сосками во рту в сопливчиках, в подгузниках и памперсах некоторые уже писаются или даже какаются, И вы даже ощущаете этот запах в зале. Смешно? Вы еще чего-то боитесь? Можно ли этот прием использовать в любых ситуациях? Можно, но не всегда получается. Например, если ваш ребенок где-то задерживается, и вы трясетесь от страха за него, то кого нужно представлять в памперсах и с соской во рту? Наш мир – это большой цирк. в котором все люди играют клоунские, то есть дурацкие роли. У вас тоже есть несколько ролей. Каждая из них отражает какую-то вашу идеализацию. Почему моя роль дурацкая? Ведь у меня же очень правильные мысли, можете сказать вы. Но подумайте, можно ли назвать умным поведение человека, который изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год тупо повторяет одно и то же действие. Он не получает никакого результата, но продолжает обвинять, раздражаться, обижаться. Это поведение умного человека? Давайте называть вещи своими именами, то есть правильно называть вашу роль в цирке жизни. И желательно поциничнее, чтобы вам не захотелось играть в нее снова. Возьмем пример с мамой, которая трясется от страха, когда ее ребенок, любого возраста, где-то задерживается. Чего она боится? Сама не знает, чего, но боится. Как можно назвать ее роль в цирке жизни? БНЧ. Бздю неизвестно чего. Смешно? Хочется снова стать БНЧ? Нет? С идеализацией контроля покончено? Один раз посмеялись над собой, и огромная часть ваших переживаний исчезла навсегда. И заодно подсознание убрало наработанный ранее эмоциональный блок страха по этой теме. Без чисток, без прощения. Просто убрало за ненадобностью. Это хороший и эффективный прием. Но мало кто может смачно посмеяться над собой. Очень уж непривычно. Да и роли смешные не придумываются. Все хочется пожалеть себя, бедненького страдальца, за правду матку. Сделайте себе колпачок из бумаги формата А5. Напишите на нем название вашей дурацкой роли и поставьте себе на письменный стол, чтобы он почаще попадался вам на глаза. Если вы правильно найдете название вашей роли, такое, чтобы вам захотелось никогда больше не надевать этот колпак, то ваша идеализация уйдет навсегда. Из любой ситуации всегда можно найти хороший выход. Так и с нашими целями. Вы их наметили, идете вперед, но что-то вас тормозит. Что нужно сделать в этом случае? Прежде всего, проверить, не заинтересованы ли вы в том, чтобы у вас ничего не менялось. То есть сначала нужно поискать те выгоды, которые вы получаете вместо заявленного вами результата. Существует один механизм самоторможения на пути к выбранным целям, который называется «скрытые выгоды от нереализации нашей цели». Суть этого механизма состоит в том, что при выборе цели мы концентрируем внимание на тех плюсах, которые мы получим при их достижении, и совершенно забываем, что при этом неминуемо возникают некоторые обстоятельства, которые можно условно отнести к минусам, поскольку не готовы к их появлению. Наше подсознание прекрасно просчитывает эти минусы, и если они могут привести к большому количеству переживаний, то блокирует нам достижение цели. чтобы избежать стрессов в будущем. Чтобы избежать такого внутреннего противодействия, необходимо выявить все скрытые выгоды, которые вы имеете сегодня вместо реализации вашей цели, и принять меры к тому, чтобы избавиться от них прямо сейчас. Появится неразрешимый вопрос? Заходите на блог www.svh.ru и задавайте ваш вопрос. Там есть для этого отдельное окошко. Я постараюсь на него ответить, особенно если вы укажете ваш электронный адрес. А если вам не повезло, и у вас все уже есть, например, ваши суетливые и обеспеченные родители сразу выдали вам все то, о чем мечтают и к чему стремятся миллиарды людей, И вам не к чему стремиться, чтобы хоть иногда испытать радость от достижения цели. Как тогда? Это серьезная проблема для детей, очень обеспеченных родителей. Они не понимают, в чем смысл их существования. И умные родители типа Билла Гейтса не хотят лишать своих детей радости самореализации и достижения успеха в этой жизни. Поэтому он по завещанию оставляет своим детям 10-20 миллионов. а все остальное, многомиллиардное состояние, жертвуют на благотворительность. К сожалению, невозможно один раз породить в себе эмоциональный блок счастья и потом наслаждаться им всю жизнь. Но можно самостоятельно войти в это состояние и пребывать в нем неограниченное количество времени. Это состояние является исходным для большинства детей, пришедших в наш мир. А может быть так, чтобы реальность всегда совпадала с нашими ожиданиями? Может, когда у нас будут отсутствовать любые ожидания, то есть когда мы будем принимать самих себя и окружающий нас мир во всем его многообразии без всяких условий. Говорить о счастье можно. Ставить своей целью войти в состояние счастья можно. Но не стоит всерьез пробовать делать это состояние своей реальной целью. Поскольку тогда у вас будет только один путь – уйти из реального мира в монастырь или какую-то религиозную группу, где путем создания специальных условий вы потеряете интерес к тому, чем живет большинство людей. то есть у вас принудительно заберут все ожидания, и если вы хорошенько сотрете прошлое, в монастырях и религиозных группах обычно это делать не умеют, то вам ничего не останется, как впасть в счастливое забытье от того, что все так хорошо в вашем отдельном пространстве, полностью изолированном от реального мира. Приходите на наши тренинги в Москве и в других городах. Благодаря интернету вы легко можете участвовать в наших семинарах, вебинарах, находясь в любой точке планеты. Заходите на сайт www.sviash.ru, записывайтесь на тренинг и вперед в новую и радостную реальность. Если вы не хотите открываться перед другими людьми, даже неизвестными вам, то можете получить персональную консультацию у наших специалистов, лично или по интернету, тоже личную, но на расстоянии. Мы создали специальный сайт «Ваш помощник по самотрансформации». Заходите, регистрируйтесь и работайте по всем четырем шагам технологии самотрансформации. У вас в личном кабинете будут храниться все результаты вашей работы над собой. так что вы сможете возвращаться к ним в любое время, и из любой точки планеты. Адрес сайта www.selftrans.ru На моем полезном блоге www.sviha.ru я даю ответы на ваши вопросы, публикую видеоматериалы по новым разработкам, все бесплатно, заходите, пользуйтесь. Приглашайте на блог ваших друзей и знакомых. Пусть в этом мире будет больше улыбающихся людей. В интернет-магазине www.psymarket.ru вы найдете уникальные разработки, которые помогут вам решать множество задач с помощью самых современных технологий. Таких товаров вы не найдете нигде больше. В общем... мы делаем все чтобы вы начали жить счастливо вам осталось использовать эти возможности улыбок и успехов на всю жизнь искренне ваш александр свияж